Владимир Ильич Ленин увидел зачастки коммунистического поведения, начало победы коммунистической нравственности над эгоизмом и моралью буржуазного общества. В отличие от буржуазного общества, где конкуренция на производстве противопоставляет людей друг другу, в основе социалистического соревнования лежит незабота о личной выгоде, а товарищеская помощь отстающим, стремление общими усилиями добиться подъема всего народного хозяйства страны, благополучия всех членов общества. Развернувшиеся по всей стране движение за коммунистическое отношение к труду означает новую ступень в развитии труда в нашем обществе, в приближении его к коммунистическому труду. Становление коммунистических, подлинно-коллективистских норм поведения на производстве в быту. Что же такое коммунистическое отношение к труду? Это внутренняя необходимость трудиться на благо общества, по способности, в полную меру физических и умственных сил, сознательное отношение к труду как первейшей жизненной потребности. Это сочетание высокопроизводительного творческого труда С учением. Чем больше науки, тем умнее руки, говорит пословица. Это использование всех своих знаний в деле, в труде. Это непримиримая борьба с бюрократизмом, косностью и очковтирательством. Коммунистическое отношение к труду является и в непримиримости к людям, которые трудятся спустя рукава. халатно выпускает продукцию низкого качества, работая по принципу «сбил, сколотил, вот колесо, взял да поехал, ах, хорошо», оглянулся назад, одни спицы лежат. Каждый день, каждый час жизни бригад коммунистического труда приносит новые примеры коммунистического отношения к труду. Тысячи цехов перешли на самоконтроль, отказавшись от услуг целого штата контролеров и доверив самим рабочим гарантировать качество своей продукции. Героика и красота труда, потребность, радость и счастье работать, все это создает новые высшие формы поведения человека в социалистическом обществе, новые правила этикета. Культура начинается с чистоты. Михаил Иванович Калинин отмечал, что культура начинается с умывания лица, чистоплотности человека. Культура поведения человека на производстве тоже начинается с чистоты и порядка. В цехе, у станка, на складе, на заводском дворе, на рабочем месте, в конторе, на животноводческой ферме. Чтобы труд превратился в источник радости и наслаждения, надо не только любить его, а еще и создавать опрятную обстановку, в которой рабочий или колхозник проводит свой трудовой день. Светлые вымытые окна цеха, начищенные до блеска станки, аккуратно сложенные детали, инструменты, чистота, цветы, удобная и нарядная одежда — все это поднимает настроение, желание работать как можно лучше. В наши дни во многом изменился сам характер физического труда. Все больше появляется заводов-гигантов, больших строек, оснащенных по последнему слову техники. В сельском хозяйстве растут и крепнут совхозы и колхозы с механизацией и автоматизацией производства. Разве может со всем этим ввязаться бесформенная рваная телогрейка, замусоленный халат или грязный комбинезон? Культура труда проявляется в организованности. Умение работать ритмично, без спешки, суматохи, рационально. Это зависит и от самодисциплины человека, его точности, умение беречь и ценить не только личное время, но и время своих товарищей. Культурный человек сам не допускает опозданий, не заставляет других тратить впустую время на его ожидания. Организованный, внутренне дисциплинированный, он приходит точно не только на работу, но и на служебную встречу, собрание, вечер. Если человек не собран, привык раскачиваться, а потом наверстывать упущенное, ухудшая качество продукции, он может нанести большой вред производству. О какой культуре производства может идти речь там, где нет работы по четкому графику? где штурмовщина чередуется с простоями. О таких трудягах метко сказал Владимир Маяковский. Постоял здесь, метнулся туда...